Глава 8. Ночь в пещере тянулась мучительно долго. Каждая минута казалась часом, каждый час — вечностью. Я сидела, прижавшись спиной к холодной каменной стене и дрожала, то ли от промозглого сырого холода, то ли от нервного напряжения. Сон не шел. Каждый звук снаружи заставлял замирать и напрягать слух. То мне слышался далекий лай собак, и сердце подскакивало к горлу, то казалось, что где-то переговариваются мужские голоса, и я готова была зажать рот рукой, чтобы не выдать себя дыханием. Шорох листвы под ветром превращался в шаги преследователей, плеск воды во всплеске от переправляющихся в брод лошадей. Но постепенно лес успокаивался. Звуки поисков удалялись, растворялись в ночной тишине. Заговорщики и их псы прочесывали местность все дальше от реки, а бурный поток надежно смыл мой след. Я позволила себе немного расслабиться, но сон все равно не приходил. Мысли метались, как птицы в клетке. Эйла. Как я могла так ошибиться в ней? Как могла не заметить лжи в ее глазах, предательство в каждом жесте? «Девушка, которая служила мне еще в родном замке, которая знала мои детские страхи и девичьи секреты, которая единственная сопровождала меня в этот ненавистный брак, и она оказалась врагом. Хуже, чем врагом, предательницей». В груди росла тупая давящая боль, не физическая, душевная. Боль от осознания собственной наивности, от крушения последней иллюзии безопасности. Если Эйла могла предать меня, значит, верить нельзя никому. Совсем никому. Только когда первые серые лучи рассвета начали пробиваться сквозь листву и высветили вход в пещеру, я решилась выбраться из своего каменного убежища. Тело одеревенело от долгого неподвижного сидения. Пришлось долго разминаться, растекать затекшие руки и ноги, прежде чем я смогла нормально двигаться. Осторожно выглянув наружу, я огляделась. Лес встретил меня утренней свежестью и первозданной тишиной. Птицы уже проснулись и наполняли воздух своим многоголосым хором. Река журчала и переливалась в лучах восходящего солнца, словно ничего не случилось. Никаких признаков погони, ни голосов, ни лая, ни топота копыт. Возможно, они действительно решили, что я утонула в бурном потоке. Я выбралась из пещеры и с наслаждением потянулась, разгоняя кровь по затекшим мышцам. Река здесь делала плавную излучину, и на противоположном берегу виднелись густые заросли ивника, идеальное укрытие для дальнейшего пути. Собрав остатки решимости, я снова вошла в ледяную воду. На этот раз переправа далась легче. Я уже знала, где скользкие камни, где омыты, где можно найти опору. Добравшись до противоположного берега, я выжила мокрые волосы и подол платья, стряхнула капли с рук. Теперь главной задачей было определиться с направлением. Солнце поднималось на востоке, значит, север, и земли моего отца лежал слева от меня. Я взяла курс в ту сторону, стараясь держаться подальше от протаренных троп и дорог. Голод напоминал о себе все сильнее. Желудок сводило спазмами, во рту пересохло, в голове начинала кружиться легкая дурнота. «Когда я в последний раз ела? Позавчера утром в замке за завтраком?» Казалось, прошла целая жизнь с тех пор. Но останавливаться было нельзя. Каждый шаг уносил меня дальше от замка Магвайров, ближе к свободе. Я шла час за часом, радуясь каждому пройденному шагу, каждой миле, отдаляющей меня от плена. Мысли то и дело возвращались к Эйле. Как долго она играла эту роль? С самого начала? Еще в родном замке? Или ее завербовали позже, уже в дороге, когда мы ехали к Кирону? А может быть, она стала предательницей только после того, как мы прибыли к маквайрам В любом случае, я была дурой. Слепой, наивной дурой, которая поверила, к которой не подготовилась к побегу как следует, не изучила карты, не запаслась едой и теплой одеждой, не продумала маршрут. Я мечтала о свободе, строила планы в своих фантазиях, но когда дело дошло до реальности, сбежала, как испуганный ребенок, надеясь только на удачу. Но самобичевание не помогало делу. Я была здесь, сейчас, жива и свободной. И если судьба даст мне шанс добраться до земель отца... Мои размышления прервал звук, заставивший кровь застыть в жилах. Сначала он был едва различим, Далекий, почти неуловимый, но он приближался, становился отчетливее. Топот копыт. Размеренный, настойчивый, неумолимый. Страх ударил в голову, затуманил разум. Я бросилась бежать, забыв об осторожности и скрытности. Я бежала, как загнанный зверь, не разбирая дороги, лишь бы уйти от погони. В ушах стучала кровь, легкие горели от нехватки воздуха, но я заставляла себя бежать дальше. Однако топот копыт становился все ближе. «Проклятье!» — прошипела я сквозь зубы, споткнувшись о поваленное дерево и едва удержавшись на ногах. «Проклятая Ила! Проклятая моя глупость!» «Если бы я подготовилась к побегу как следует!» «Но нет! Я метнулся из замка, как безмозглая девчонка, понадеявшись на авось и помощь предательницы. Впереди деревья редели, сквозь стволы виднелась поляна, открытое пространство, где меня точно поймают, но пути назад не было. Позади уже слышался треск ломающихся под копытами веток. Погоня была совсем близко. Я выбежала на поляну, и тут же остановилась, тяжело дыша. Сердце колотилось так, что, казалось, вот-вот выскочит из груди. Во рту пересохло, руки дрожали от напряжения. Лихорадочно оглядываясь по сторонам, я искала хоть какое-то укрытие, камень, дерево, достаточно большое, чтобы спрятаться, или хотя бы крепкую ветку, что угодно, чем можно было бы защищаться, но поляна была пуста, как арена для последней битвы. А через мгновение из чаще с треском ломающихся веток вынесся одинокий всадник на вороном коне. Киран. Его лицо было искажено гневом, но когда наши взгляды встретились, я увидела в серебряных глазах что-то еще. Возможно, облегчение. Он волновался за меня? Боялся, что я погибла? «Леона!» — его голос был хриплым от напряжения и долгой скачки. «Я не вернусь!» — закричала я, отступая от него в центр поляны. «Слышишь? Лучше смерть в этом лесу, чем жизнь в твоей каменной клетке!» Он соскочил с коня одним плавным движением, движением прирожденного воина. Конь хрипел и фыркал, взмыленный от долгой скачки, пена клочьями висела на его губах, бока ходили ходуном. Киран пошел ко мне медленно, осторожно, как опытный охотник приближается к раненому, загнанному в угол зверю. Руки его были пусты, ни меча, ни кинжала. Но в этом не было нужды. Он превосходил меня в силе настолько, что мог скрутить голыми руками. «Все кончено, Леона», — сказал он ровным голосом. «Хватит бежать. Ты пойдешь со мной. Здесь слишком опасно». «Опасно?» Я рассмеялась, и смех мой прозвучал истерично, больше похоже на рыдание. «Опаснее, чем в твоем замке, где меня пытаются отравить за ужином? Где твои собственные люди нападают на меня среди белого дня в саду? Где каждый второй мечтает воткнуть мне нож в спину?» «В замке я могу защитить тебя» возразил он, продолжая неумолимо приближаться. «Здесь же ты беззащитна. Без еды, без крова, без оружия. Ты умрешь, и это будет медленная, мучительная смерть». «Оставь меня!» — крикнула я, продолжая отступать. «Уходи! Забудь обо мне! Я не твоя собственность!» «Ты моя жена!» — отрезал он с той же пугающей твердостью. «Нет, я больше никогда не буду пленницей!» С надрывом выдохнула я, и во мне вдруг что-то сломалось. Весь накопившийся страх, вся боль от предательства Эйлы, вся ненависть к этому миру, к этой жестокой судьбе — все это слилось в один ослепительный, испепеляющий взрыв ярости. «Не прикасайся ко мне!» — рявкнул я инстинктивно, выбрасывая вперед руку в защитном жесте, ту самую руку, на которой горело его кольцо. И время словно остановилось. Мир замер, затаил дыхание а я почувствовала резкую боль в груди, словно что-то сжалось там железными тисками, а затем рожалось с такой силой, что дыхание перехватило. Жжение прокатилось по всему телу. От кончиков пальцев ног до макушки собралось в груди горячим пульсирующим сгустком, хлынуло по руке и вырвалось наружу через ладонь, через кончики пальцев. Воздух перед моей вытянутой рукой исказился, словно над раскаленным камнем в знойный полдень. Невидимый удар чудовищной нечеловеческой силы рванулся вперед и обрушился на Кирана. Я видела, как его глаза расширились от изумления и недоверия. Видела, как он попытался отступить, но было уже поздно. Невидимый кулак ударил его в грудь с такой силы, что его огромное мускулистое тело оторвалось от земли, словно он был соломенной куклой. Его отбросило назад с такой мощью, что он пролетел по воздуху добрых десять шагов, прежде чем со страшным грохотом врезаться спиной в толстый ствол древнего дуба. Раздался жуткий треск, его голова резко дернулась вперед от удара, потом откинулась назад, ударившись о кору. И он рухнул. Его тело безвольно сползло по стволу и распласталось у корней дерева, как подрубленное а на бедре быстро расплывалось темное пятно крови. Должно быть, при ударе о дерево он напоролся на острый сук. Тишина опустилась на поляну, нарушаемая только моим прерывистым хриплым дыханием. Вороной конь Кирана, обезумев от ужаса, заржал, встал на дыбы и с диким топотом умчался прочь в лес, оставив нас одних посреди этой солнечной поляны, ставшей полем битвы. Я стояла, тяжело дыша, и смотрела на свою дрожащую руку, на кольцо на безымянном пальце, которое оставалось все таким же холодным и тусклым. Что это было? Откуда во мне взялась такая сила? В Леоне не было дара проклятых. А сейчас? Сейчас я только что швырнула взрослого мужчину через всю поляну одним лишь жестом руки. Затем я перевела взгляд на неподвижное тело у подножия дуба. Киран лежал на боку, и было не понять, дышит ли он вообще. Его лицо казалось смертвенно-бледным, а кровь из рваной раны на бедре медленно, но неуклонно сочилась, пропитывая ткань штанов и землю под ним. «Что я наделала?» «Я, Леона из рода Доэрти, только что сразила могучего лорда Кирана Магвайра, своего мужа, своего тюремщика, своего врага, силой, о существовании которой не знала. И я была свободна. Никто больше не заставит меня вернуться в каменную тюрьму». Никто не будет распоряжаться моей жизнью, моим телом, моей судьбой. Но цена этой свободы лежала неподвижно у корней дуба, истекая кровью, и я понятия не имела, что теперь делать. Убила ли я его? Или он просто без сознания? Выживет ли, если я оставлю его здесь? И что за сила пробудилась во мне? Дар или все же проклятие? На негнущихся ногах я подошла к нему ближе. Киран лежал неподвижно, но, приглядевшись, я заметил едва различимое движения груди. Он дышал. Слабо, поверхностно, но дышал. Я не стала убийцей. Пока. Я стояла над ним, раздираемая противоречивыми чувствами. С одной стороны, это был мой шанс на окончательное освобождение. Его конь где-то поблизости, его припасы в сидельных сумках. Я могла взять все необходимое и уехать. К тому времени, как он придет в себя, если придет, я буду уже далеко. С другой стороны, я смотрела на его лицо, лишенное привычной суровости и властности. В беспамятстве он выглядел моложе, беззащитнее, почти по-мальчишески. И, вопреки всякой логике, вопреки здравому смыслу, что-то глубоко внутри меня болезненно сжималось. «Что со мной происходило?» Это был мой враг, мой тюремщик, человек, державший меня в плену, требовавший наследника, словно я была породистой кобылой. Я должна была радоваться его поражению и моему освобождению. Но вместо радости в груди зияла странная пустота. Со вздохом я опустилась на колени рядом с ним, сняла с себя нижнюю рубашку и разорвала на длинные полосы. Мне пришлось разрезать ткань его штанов, чтобы добраться до раны. Зрелище было неприятное. Глубокий рваный порез пересекал мышцу бедра наискосок, и из него ритмично пульсировала темная кровь. Такую рану нужно было зашивать, но у меня не было ни иглы, ни нитей. Оставалось только туго стянуть края и надеяться, что это остановит кровотечение. Я плотно приложила куски ткани к ране и стала туго перевязывать бедро, стягивая разорванные края вместе. Киран несколько раз болезненно застонал, но в сознание не пришел. Повязка быстро пропиталась кровью насквозь, и мне пришлось наложить еще один слой ткани и затянуть еще туже. Руки мои дрожали. От волнения, от усталости, от последствий того невероятного выброса силы. Но я упрямо продолжала работать, пока, наконец, кровотечение не замедлилось до тонкой струйки. Я встала, вытерла окровавленные руки от траву и в последний раз взглянула на поверженного мужа. «Больше мы не встретимся». Больше он не будет преследовать меня, требовать возвращения, распоряжаться моей судьбой. Сила, пробудившаяся во мне, защитит от всех врагов. Теперь я свободна. С этой мыслью я развернулась и пошла прочь через поляну, в лес, на север, к границам земель моего отца. Каждый шаг уносил меня все дальше от прошлого, все ближе к новой жизни.